Глава 3. Утро среды. Вторая неделя нового семестра. «Доброе утро!» Войдя в класс 2Е, Тацуя как раньше услышал приветствие Мизуки, сидевшей за соседним терминалом. «Доброе утро, Мизуки!» Та ответила улыбкой, правда немного натянутой, впрочем, естественно, выглядела бы подозрительно. Он был признателен, что друзья пытаются вести себя с ним непринужденно. Тацуя понимал, что Мизуки без сомнений предпочла бы держаться подальше от него, получившего скандальную известность. Она плохо знала мир волшебников, так что она ожидаемо боялась семьи Цуба, обладающей настолько дурной репутацией. Более того, он обманывал всех почти два года. И даже в таком случае Мизуки, обычная девушка, попыталась вести себя с ним как с другом. Тацуя не был настолько бесчувственным, чтобы принимать это как должное. Он со слабой улыбкой подошел к своему месту. Как только Татсо сел, из окна в коридор послышалось «Доброе утро, Татсо!» «Доброе утро, Эрика!» Через окно с ним поздоровалась Эрика. Сегодня она пришла без Лео, однако Татсо не стал замечать это, помня, что когда-то Эрика разозлилась на него за то, что он посчитал их парой. К тому же не то, чтобы Эрика и Лео встречались, нет ничего странного в том, что они не вместе. «Тебе тоже доброе утро, Мезуки! «Доброе утро, Эрика Тян! Эрика размашисто кивнула с улыбкой яркой, словно солнечный весенний день. Таце понял, что это Эрика поговорила с Мизуки. Тем не менее, он рискнул спросить: В чем дело, Эрика? Кажется, ты в хорошем настроении? А? Ни в чем? Ожидаемо ответила она. После окончания утренних уроков Миюки встала со своего места и направилась в здание практики, где ждал Таце. Там также находился конференц-зал для коллективных боевых инструктажей. Скоро будет неделя с тех пор, как они тайно обедали здесь, чтобы избежать лишнего внимания. Миюки нравилось есть вдвоем, но она не считала это благословением. Она чувствовала себя немного одиноко. Миюки, спеша выйти из класса, чтобы не заставлять тацу ждать, Миюки вдруг услышала сзади голос. Ханока, что-то случилось? К ней обратилась Ханока. У нее был напряженный вид. Миюки, которая все это время сохраняла бесстрастность. На самом деле тоже напряглась. Она почти неделю не говорила с Ханокой ни о чем, кроме работы. Нет, по правде говоря, глядя на Миюки и Ханоку, затаил дыхание и напрягся весь класс 2А. «Уже ведь обед? Пойдем в комнату школьного совета?» На миг Миюки растерялась. Она хотела помириться с Ханокой, но не думала, что то подойдет первой. «Можно мне пойти с вами?» Обратилась Шизуку со стороны. Пока молчанием Миюки не затянулось, ведь это можно было истолковать как отказ. Миюки и Ханока радушно приняли ее предложение. Хорошо пошли! Миюки кивнула с приветливой улыбкой. К тому времени, как Таца, с которым сестра связалась по мобильному терминалу, зашел в комнату школьного совета. Миюки, Ханока и Шизуку уже сидели на своих местах. Правда, никто еще не дотронулся до палочек. Миюки не открыла свое бента, а на столе перед Ханокой и Шизуку ничего не стояло. сама, мы тебя ждали! «Татсо-сан!» Сюда пожалуйста! Миюки и Ханока поднялись, чтобы проводить Тацу к его месту возле Миюки и перед Ханокой. Шузуку тоже поднялась, но пошла к столовому серверу и взяла две порции еды, которые держались подогретыми. Все четверо одновременно принялись за еду. темы для разговора предлагали только Ханока и Шузуку, тогда как Тацу и Миюки даже не пытались сломать лед. Похоже, Ханока и Шузуку избегали говорить о семье Юцуба. Когда Тацу и Миюки, нарушив тишину, сложили коробки для бента в сумки, а Ханока и Шузуку вернули под носу в столовый сервер. Миюки принесла всем чай. Миюки! сказала Ханока, поднявшись, в голосе явно чувствовалось напряжение. Что такое? Миюки убрала улыбку и со всей серьезности подняла взгляд на Ханоку. Шузаку внимательно наблюдала за ними со стороны. Сидевший рядом с Миюки Тация тоже молча смотрел. Ам, ам, я! Отчаянно пыталась выдавить Ханока, Миюки не отводила от нее взгляда. «Я не сдамся!» Миюки, Тацу и Шизуко внимательно слушали и смотрели, чтобы убедиться в намерениях Ханоки, чтобы своими глазами увидеть ее решимость. «Я не откажусь от Тацу и Сана!» Закончила Ханока без запинки и не отводя глаз. «Я не уступлю!» Без малейшей задержки ответила Миюки, затем грациозно поднялась и протянула правую руку. «Я не проиграю!» Ханука пожала ей руку, ее взгляд наполнился азартом соревнования. Миюки улыбнулась, на этом обворожительном лице проявились ее сильные воли и неукротимый дух. Тация попытался криво улыбнуться, но попытка явно провалилась. Две девушки только что объявили о своем соперничестве за него. Разумеется, он не знал, как вести себя в таких случаях. А с другой стороны, Шузаку была еще более бесстрастна, чем обычно. Нет, поскольку она редко меняла выражение лица, то нельзя сказать, что сейчас она была бесстрастна, сейчас она намеренно стерла все проявления эмоций. На самом деле Шизуку до сих пор надеялась, что Ханока откажется от тацу, но та решила сражаться с Миюки за его сердце. Шизуку нахмурилась при мысли, что Ханока выбрала такой сложный, тернистый путь, хотя изо всех сил старалась подавить это чувство. После урока в комнате школьного совета царило дружеское настроение, которого не было там уже очень давно. Чуткие Изуми именами заметили эту перемену, но в силу характера не стали лезть чужие дела. Более того, судя по их выражению лица и поведению, девушки чувствовали облегчение. Однако не все люди обладали такой внимательностью, среди учеников таких было меньшинство. «Эй, Изуми, не думаешь, что атмосфера немного изменилась?» Довольно громко спросила Касуми, которая незаметно подошла к Изуми, спустившись с лестницы, поскольку приближалось время закрытия школы. «Правда?» По-моему, все как обычно, Касумитян Спокойно ответила Изуми и посмотрела на сестру нетерпящим возражением взглядом. Почувствовав, что она чем-то разозлила Изуми, но не зная чем именно, Касуми слегка кивнула и бросила эту тему. А, да. Микихика тоже, вышедший из штаб-квартиры дисциплинарного комитета, отреагировал более осторожно, чем Касуми. В чем дело? И это проявилось еще ярче, когда он услышал вопрос отации. Нет, ни в чем. Он ответил так же, как до зимних каникул. На прошлой неделе он вел себя иначе. Татсо подумал, что на Мики Хикона кричала Эрика. Подумал, но, конечно же, вслух не сказал. Правда, его губы дрогнули. Что такое, Татсо? Случилось что-то хорошее? Да, пустяк. Верно, это был пустяк, но явно хороший для Миюки и него. Сделав такой вывод, Тацу решил сменить настроение. Лучше покажи мне сегодняшний отчет. Конечно, в школе проблем практически нет. Таца вставил свой аппаратный ключ для подтверждения подписи школьного совета в электронную книгу, которую передал Микихика, и быстро просмотрел ее. Однако какие-то неприятности начались за ее пределами? Спросил он, возвращая книгу. Таци обратила внимание на уточнение Микихика про школу. Да, возросло количество случаев тайного фотографирования учеников. Сталкеры? Таца впервые слышал об этом. В последнее время он был слишком занят и обращал внимание лишь на то, что происходило вокруг него. «Можно называть их и так, но, кажется, они из гуманистов». «Хочешь сказать, что ученики нашей школы стали целью антимагической организации?» — резко спросил таца Это привлекло внимание и Миюки с Ханокой, которые собирались идти домой. «Пока никому не угрожали и ни на кого не напали. Тем не менее, некоторых учеников оскорбили вербально». «Досадно», — ответил Микихика. «Минамитян!» – обратилась Миюки, вернувшись на свое место президента. «Да, президент». Минами поднялась и хотела встать перед ней, однако Миюки взглядом остановила ее. «Школьный совет знает про дело, о котором говорит глава дисциплинарного комитета?» «Одну секунду». Минами нажала кнопку включения настольного терминала, который уже выключила. В отличие от терминала в полувековой давности, этот загрузился практически мгновенно. Рабочий стол появился на экране сразу же. Минами ввела запрос и прочла отобразившиеся результаты. В общей сложности произошло 38 инцидентов, затронувших 24 ученика. В полицию уже сообщили, но никого еще не арестовали. «Они пустили дело на самотек? повысила голос Ханока. Похоже, она не могла поверить в это. «Полиция любит громкие слова, но силу применяет редко», – со вздохом ответила Шизуко. «Несмотря на сделанные тайны снимки, трудно предъявить доказательства сталкинга». А раздраженно пробормотал Микихика. Будь враг явным, как в Якогамском инциденте, они бы с легкостью контратаковали и подавили его, но они никак не могли ответить на разразненные нападения, совершаемые обычно добропорядочными гражданами. Если волшебники хоть пальцем шевельнут в ответ, их заклеймят преступниками. К тому же они не знали даже кто враг, не говоря о том, как его победить. Нужно обратить на это внимание всей школы. «Следует опасаться прямых нападений, а также не превышать самооборону, чтобы никого из нас не посчитали преступником». «Поняла. Я быстро разберусь с этим», – Тацию встревожил ответ Миюки. Суббота, 19 января, конец второй недели нового семестра. Утренние уроки закончились, и настало время работы клубов и комитетов. Касуми и Изуми пошли подкрепиться в столовую, Изуми хотела пообедать в комнате школьного совета с Миюки, но сдалась под натиском сестры, настоявшей на том, что иногда следует есть вместе. Касуми и Изуми пользовались популярностью не только среди первогодок, но и среди учеников постарше. Однако среди одногодок они стали практически знаменитостями, поскольку обе заботились друг о друге, не появилась армии Касуми или охрана Изуми, хотя иногда возникали споры о том, кто из них всеобщий идол. В этом отношении постепенно растущая группа Шиппо сильно отличалась – За близнецами никто особо не следовал, так что было нетрудно побыть наедине. С другой стороны, во время обеда вокруг них постоянно собиралась толпа первогодок. Отличительной чертой этих двоих также было то, что их окружение в основном составляли девушки. При этом парням подойти к ним было проще, чем к Меюке, и они любили их скорее как талисманов. Таким образом, хотя вокруг сидело много людей, никто не мешал близнецам разговаривать, Вздохнув, они двое откровенно беседовали, поедая темпурособа. соба. Изуми вела себя ожидаемо и элегантно, но Косуми тоже ела аккуратно. Она придерживалась хороших манер, разрезая кокиаги на крошечные кусочки и кладя в рот по одному за раз. Она не говорила с набитым ртом, поэтому беседа текла неспешно. При таком спокойном обеде нить их разговора прослеживалась трудом. «Последние два-три дня в школе довольно мрачно, не так ли?» «Ты о слухах о Шибе Сэмпай и меюки Сэмпай?» Но что за неотесность И когда эти люди уже перестанут шуметь?» Неотесность? Это означает «те, кому не хватает достойных манер». «А имеешь в виду, что некоторые не могут попридержать свое гнусное любопытство?» «Если прямо, то да. Тогда так бы и сказала». «Мне не хочется называть старшеклассников гнусными. Я считаю, что все ученики нашей школы – леди и джентльмены». «Я тоже так считаю. Хотя то, как ты это говоришь, жестоко изумие». «Это не так, Косуметян. «Я просто думаю, что, хотя никто на самом деле не гнусный, иногда на некоторых нападает одержимость гнусной любопытностью». Невозмутимо сказав это, Изуми подняла чашку с рисом, стоявшую на подносе. К слову, в столовой первой школы было три вида обедов, маленькие, средние и большие. «Что ж, не думаю, что следует скрывать настоящие чувства за сложными словами». Тихо прошептала Касуми, пока сестра сосредоточилась на еде. «Если иногда не выпускать пар, разговоры с Изуми станут невыносимы, Хотя Касуми знала настоящий характер сестры-двойняшки. Касумитян, ты что-то сказала?» Но она слишком поспешила. Не расслушав Изуми подняла голову, положив палочки в чашку. «Нет ничего», — ответила Касуми, взяв свою чашку с рисом. Касуми начала есть собу с чуть большим воодушевлением, чем сестра. Сдвинув брови, Изуми тоже принялась за еду. Использовав манеры в качестве счета, чтобы перенаправить разговор в другое русло, Касуми поставила чашку и обратилась к сестре, словно ничего не случилось. «Кстати говоря, в комнате школьного совета уже не так мрачно. Я лишь мельком туда заглянула, но, похоже, все успокоилось. Хотя они лишь немного старше нас, но я думаю, что все взрослые люди», ответила не совсем лесным тоном Изуми. Из в особенности просветлила Митсу и сэмпай Миюки-сэмпай и Шиба-сэмпай ведут себе подобающе. «Ммм...» Но президент вообще перестала цепляться к Шиби Сэмпаю и, наконец, начала обращать внимание на других людей. Изуми нахмурилась при слове «цепляться», но Касуми бесспорно была права. «Верно. Если не уделять внимание друг другу, отношения могут испортиться даже у самых близких друзей». «Близкие друзья тоже должны быть заботливы, да?» «Ага. Не говоря уже о том, что многие смотрят неодобрительно и распространяют лживые слухи, не зная всей правды. Это неизбежно приводит к тому, что атмосфера портится». На мгновение остановившаяся Зуми добавила, словно что-то вспомнив. «Это если обобщить». Одноклассники, слушавшие разговор близнецов, паникли.